Рассказывает Анна Самойлова. Игорь Алексеевич у нас в хосписе «Охотник и охотинспектор». К теме зверей неравнодушен. Вместо киносеансов в холле просят ставить передачи о животных. Если я отвлеклась и что-то пропустила, велит «А ну перемотай на четыре минуты назад! Еще, еще. вот, смотри!» и я послушно смотрю, как на экране разворачивается драма. Голодный белый медведь долго подбирается в стиле нидзи к загорающему на льдине тюленю, а тюлень, мерзавец таки в последнюю секунду ныряет в воду и ускользает. Сорвалась охота. Иногда Игорь Алексеевич просит подкатить кровать к аквариуму или к клетке в нашем зооуголке. Готов по часу наблюдать за рыбами, черепахой, свинкой и даже ящерицей Патриком, который большую часть времени неподвижно сидит на коряге, изредка моргая. А тут к нам в гости пришла собака-терапевт, ретривер по имени Ронни. Игорь Алексеевич сначала был полон скепсиса. Охотничали? Хозяйка Даша поспешила заверить. охотнича, ходит на птицу. Начались термины. Мягкая пасть, потому не мнет птичью тушку, хорошо ходит по кровяному следу, ужас какой. Наконец хозяйка вынула козырь из рукава, заячью лапку. Оказалось, это деликатес для собаки. Как на грех, кровать Игоря Алексеевича как раз стояла в этот момент у кроличьей клетки, и несчастный Проша, распластавшись на полу клетки в форме морской звезды, старательно делал вид, что никакого отношения к зайцам не имеет. Даша дала Игорю Алексеевичу в руку это лакомство, и тот угостил Рони, после чего охотник и собака совершенно подружились.